В кают-компании часто повторялись рассуждения — Россия уже шатается. Наша святая обязанность — или подтолкнуть ее, падающую, чтобы она долго не мучилась, или, напротив, удержать над пропастью. Благо, это богатое сырьем держава еще может нам пригодиться. Дальний Восток более интригует японцев, зато вот Кольский полуостров, по данным ученых, таит в своих недрах удивительные сокровища.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 а на синяки и шишки даже не обращали внимания на редких полустанках я видел и создателей этой железной дороги люто мрачных германских военнопленных и русских землекопов первые весьма охотно объясняли мне суть этой трассы под каждую шпалу и скелет померанского гренадера Еще канцлер Бисмарк доказывал в Рейхстаге, что все Балканы не стоят кости одного Померанского гренадера, а здесь кладбище. Русские мужики говорили о том же: сколько тут шпал до Питера сто ли могилок? Округ болота хранить негде. Так мы усопшего под шпалу, какую ни на есть соню, мы дали гоним а паровоз всех предали. До самой кеме я не вылезал из вагона ресторана, где кухня предоставила к моим услугам такие деликатесы, о которых я даже забыл, в Европе, черная икра, осетрина, медвежья окорока, налимы, рябчики и куропатки величиной с цыпленка. Петрозаводск, столица Олонецкой губернии, удивил меня музыкой духовых оркестров на бульварах.